Л. А. Сулержицкий. Растут города и постепенно утолщается слой чернорабочих культуры, вольнонаемных, ремесленных и других людей, всячески служащих благоустройству, уюту и украшению буржуазной жизни. Это довольно мощный экономически пестрый, совершенно неорганизованный слой, бессильный создать какую-либо свою идеологию. Это сотни тысяч людей, чья энергия поглощается социальными условиями современности наименее продуктивно. Но все чаще на этой почве рождаются какие-то удивительно талантливые люди, свидетельствуя о ее силе и духовном здоровье. Вот, например, недавно умер режиссер Московского художественного театра Леопольд Антонович Сулержицкий человек исключительно одаренный, человек, родившийся праздновать бытие. О нем необходимо рассказать, ибо его жизнь – яркое горение силы недюжиной. Его история способна утвердить веру в творческую мощь городской демократии, мощь, которой так трудно развиваться и которая, развиваясь, обогащает среду социально чуждую. Леопольд Сулержицкий, или Сулер, как, позвал, как прозвал его Л.Н. эн Толстой, сын киевского переплетчика. Он родился в подвале, воспитывался на улице. «Улица — это лучшая академия из всех существующих», — рассказывал он с веселым юмором, одним из его ценных качеств, которые помогали ему легко преодолевать огни, воды и медные трубы. Много дает улица, если умеешь брать. Бесстрашую перед жизнью меня учили воробьи. Он заразительно смеялся, коренастый, сильный, с прекрасными живыми глазами на овальном лице в рамке темной окладистой бородки. Хорошо орлу ширять в пустоте небес. Там никого нет, кроме орлов. Нет!» «А ты поживи, попрыгай воробьем по мостовой улице, где вокруг тебя двигаются чудовища. Лошадь, которая в десять тысяч раз больше тебя. Человек, одна ступня которого может раздавить пяток подобных тебе. И гром, и шум, и собаки, и кошки вся жизнь огромна, подавляет». Я всегда с удивлением смотрел на этих крошечных храбрецов, как они весело живут в страшном хаосе жизни. И я уверен, что именно от них воспринято мною упрямство в борьбе за себя, за то, что я любил. Сам Сулер менее всего походил на воробья. Он напоминал какую-то другую, свободолюбивую птицу хорошего лёта, такой подвижной, независимой, окрылённой страстью к жизни. «Конечно, меня били. Переплетчик я был скверный. Но кого из нашего брата не бьют? Это ничему не мешает, ничему и не учит. Спасибо, что не изувечив, внушили отвращение к насилию». Двенадцати лет сулер начал рисовать. Ему особенно удавались птицы. Впоследствии он рисовал их, как японец. Окончив с трудом городское училище, Он поступил в московскую школу живописи и вояния или в училище графа Строганова, не помню. Жил, конечно, в впроголодь, писал вывески, давал репортерские заметки в московский листок пастухова, на Пасхе, на Святках и масляной, пел в хорах балаганов Девичьего поля. И через шесть лет он работает с В. Воснецовым и Врубелем по росписи собора в Киеве. Кажется, в это время он встретил известного толстовца Евгения Попова, одного из наиболее искренних великомучеников идеи непротивления злу. С него писал Касаткин свою картину «Осужденный». Анархизм Толстого сразу увлекает Сулера. Кстати, мне кажется, что анархизм наиболее легко приемлется именно демократами вышеназванного слоя, чернорабочими культуры, которым пока еще чужда стройная идеология рабочего класса. Анархизм наиболее отвечает неопределенности экономической позиции этих групп, слишком разобщенных для того, чтобы выработать более устойчивое и действенное отношение к социальной драме современности. Но Сулир был прежде всего человеком дела. Он тотчас же бросает работу живописца, едет в одну из деревень Каневского уезда И там, занимаясь огородничеством, открыто пропагандирует среди крестьян учение Толстого, сотнями распространяя его запрещенные сочинения. Когда коневский исправник ловит его, Зулер скрывается в соседний уезд, а когда коневские власти, успокоенные исчезновением кромольника, забудут о нем, он снова возвращается к своим овощам и циклостилю. У него была лодка, И он возил овощи под Днепру в Киев, где на вырученные деньги запасался бумагой для фабрикации гекторофированных брошюр, которые он печатал отлично. Призванный к исполнению воинской повинности, сулер отказался взять ружье, и за это его треплют под тюрьмам, объявляют душевно больным. Полгода он сидит в Крутицких казармах и там, от скуки, от безделья, как он говорит, обучает своих стражей грамоте. Наконец его ссылают в Кушку, на границу Афганистана. «Мне с тобой делать нечего, а расстрелять тебя жалко», сказал Сулеру комендант Кушки и отправил его в Серокс, военный пост, заброшенный в долине Кашана, среди редких аулов тюркмен-сарыков и эрсаринцев. По дороге туда Сулер влез в историю. Ехали верхом по едва заметной дороге в песчаных холмах, Я и конвойный солдат с берданкой за спиною. Въезжаем в маленький аул. Толпа тюркмен, все больше подростки, привязав к дереву за лапы какого-то тигроподобного красавца-зверя, так что он казался распятым, пускают в него с криками и смехом стрелы, бьют камнями сухой глины. В животе и груди зверя уже торчит несколько стрел, по его морде течет пенится кровь, Он бьется в судорогах, воет и рычит. Его прекрасные глаза изумительно сверкали и так жалобно вздрагивали золотые брови. Я ударил лошадь и поскакал в толпу. Но тюркмены живо ссадили меня, и если бы не помог конвойный, на этом месте я и кончил бы жизнь. Но нас только поколотили немного, мы ускакали. Потом конвойный говорит мне, «Видишь, какой ты отчаянный, а в солдатах служить не хочешь. Как же это?» Я ему объяснил, как это выходит у меня, и мы стали друзьями. Комендант Серокса оказался добродушным человеком, хотя он тоже заявил Сулеру, что таких неуемных людей следует вешать. «Но, на твое счастье, здесь русский человек дорог. Кстати, моим детям нужен учитель». Сулера зачислили внестроевую команду, он учил грамоте детей коменданта, работал в хлебопекарне и швальне, резал из корня саксаула игрушки детям и трубки для солдат, и скоро стал всеобщим баловнем населения Серакса. Он всюду становился любимцем людей. Это являлось его естественной позицией. Неистощимо веселый и остроумный, физически выносливый и ловкий, не гнушающийся никаким трудом, Он вносил жгучее и быстро заражавшее людей ощущение радости бытия. Он, как рыба и крою, был наполнен зародышами разнообразных талантов. Это дар среды, которая родила его. В совершенстве, обладает способностью наблюдения, он прекрасно рассказывает жанровые сценки, умело и умеренно пользуясь юмором и фантазией. Он ловко рисовал смешные карикатуры, чудесно пел украинские песни, постоянно выдумывал забавные шутки, игры. И заброшенный в знойные пески Азии, в крошечную кучку русских мужиков, одетых солдатами, отодвинутых на десяток тысяч верст от родины, Сулер, естественно, явился для этих людей источником радости – Огнем, весело освещавшим бедную волнениями жизнь темных душ. Много лет спустя он показывал письмо от солдат Серокса. Мне особенно памятны несколько веских слов этого письма. Они метко характеризуют роль Сулера в Сероксе. И я думаю, вообще в жизни. «Был ты когда с нами, и было все родное, А без тебя опять чужая сторона, брат». Но все-таки непоседе стало скучно. И однажды Сулер сделал попытку бежать из Серокса, захватив с собою вовсе не кстати женщину, жену одного из чиновников поста. Покинутый муж догнал беглецов ночью в степи и сначала пытался зарезать обоих. Но, рассказывал Сулер, я уговаривал его не делать ерунды. Парень, он был славный, я его очень любил, он меня тоже а жена его замешалась тут вовсе зря. Скучно было ей, ребятишек нет. Она и предложила мне «увезите меня». от «Отчего же, говорю, не увезти? Пожалуйста!» И увез. Но когда муж ее догнал нас, я понял, что это свинство с моей стороны бросить человека в азиатской пустыне одного. Я сам стал убеждать даму возвратиться к пенатам. Она устала, изморилась, Оба мы были голодны, и дело кончилось тем, что мы все трое возвратились в Серокс, откуда меня вскоре снова перевели на Кушку. Не помню, в силу каких событий Сулеру позволили возвратиться в Россию, но он возвратился и некоторое время жил в Крыму у известной последовательницы Л.Н. Толстого М. Шульц, работая как дворник, огородник, водовоз и распространяя среди шутунды Крыма, запрещенные брошюры яснополянского анархиста. Кажется, после этого он плавал матросом на торговом судне. В конце 90-х годов Сулер живет под Москвою, на Лосином острове, в чьей-то пустой даче. Там он снова занимается размножением толстовской литературы на гиктографии и циклостиле. В это время он уже лично знаком с Л.Н. Толстым. Урядник, заинтересованный отшельником, который выдавал себя за живописца, иногда посещает его. Сули угощает урядника чаем, играет с ним в шашки, поет ему романсы, аккомпанируя себе на гитаре, а в соседней комнате на всех стульях и столах сушатся свежеотпечатанные листы крамольной литературы. Я думаю, что если бы урядник и открыл, чем занимается этот веселый человек, он не донес бы на него. Такова была сила личного обаяния Сулера. Вскоре Лев Николаевич предложил Сулеру организовать переселение кавказских духоборов в Канаду. Эта эпопея интересно описана Сулером в его книге с духоборами в Канаду, изданной толстовской фирмой Посредник. Книга написана несколько хаотично, и в ней опущено множество интересных моментов, изображавших личные приключения Сулера. Читая рукопись этой книги, я очень настаивал на том, чтобы Сулер дополнил ее, но он не захотел сделать этого. «Причем тут я?» – спорил он. «Речь идет о духоборах, а я – постороннее лицо в этом неестественном сцеплении религии с политикой». Мы решили, что, напечатав эту книгу, Сулер начнет работать над другой, которую положено было озаглавить в записке «Непоседливого человека», И Суллер, живя у меня в Арзамасе, горячо принялся было за работу, но его живой характер убил эту затею в начале ее. У него не было любви к настойчивому регулярному труду, как это часто замечается у людей, обильно насыщенных талантами. Но несомненно, что Сулер имел способность к литературе, о чем свидетельствуют его очерки, напечатанные в одном из сборников «Знания». В 909 году Сулер служит санитаром в Маньчжурии, а в пятом и шестом он, конечно, принимает пламенное участие в общественной трагедии. Он работает во всех партиях, смелый, вездесущий, не причисляя себя ни к одной из них. Он и толстовцем был очень сомнительным. Лев Николаевич однажды сказал о нем «Ну какой он толстовец! Он просто три мушкетера!» не один из трех, а все трое. Это сказано совершенно верно и как нельзя более точно очерчивает яркую индивидуальность Суллера, его любовь к делу, к работе, с наклонностью к Донкиходским приключениям и романтической страстью ко всему, что красиво. Кажется, с шестого года Сулержицкий начал работать в Московском художественном театре а года через два он уже ставит в Париже, в Театре Режан, «Синюю птицу». Его работа в студии художественного театра известна по сверчку Дикинса и другим его постановкам, ее оценили как работу недюжинного художника. «Когда я встретил Сулержицкого, я испытал незабвенное чувство радости». Я понял, что мне не хватало встречи с человеком именно таким, каков этот. Именно его я должен был встретить, чтобы глубже понять красоту свободной личности и плодотворную мощь той почвы, которая создала эту личность. Мы подружились с ним быстро, как дружатся дети. Он всегда являлся неожиданно, точно солнце зимою и всегда откуда-то издалека. С Кавказа, из Вологды, из Бутырской тюрьмы, полный новых впечатлений, смешных рассказов и новой радости. В коротенькой драповой куртке, одной и той же зимою и летом, в синей фуфайке английского матроса и американском кепи. шумный, сверкающий, он во всяком обществе сразу становился ярко заметным и привлекал к себе всеобщее внимание. «Правдивый!» порою даже резко выражавший свои мнения, он был удивительно культурен, ибо обладал терпимостью к чужому мнению, умел уважать чужие мысли, даже когда они были враждебны ему. Но эта терпимость никогда не мешала ему крепко стоять на своем. «В мире все обосновано», — говорил он, «ни одна мысль не является капризом, у каждой есть корни в прошлом». Это очень печально и верно для нас, но мы живем спокойниками и во многом по их воле. С мертвой мыслью необходимо бороться, но живого человека нужно уважать. Отсюда не следует, что с ним бесполезно спорить. Нет, спорить нужно. Я в мир пришел, чтобы не соглашаться? Вот именно. Каждый из нас — создание прошлого». И все, кто понял это, должны преодолевать прошлое в интересах настоящего и будущего. Однажды он поспорил с Л.Н. н Толстым о духоборах, доказывая ему, что анархизм духоборчества не устоит против соблазнов американской жизни. Лев Николаевич горячо возражал ему, приводя примеры религиозных брожений в самой Америке, опираясь на мормонов, на секту Мэри Бекки Рэдди и другие. А все-таки вы не уверены в том, что защищаете, вдруг сказал Сулер, улыбаясь. Лев Николаевич взглянул на него острым взглядом и, засмеявшись, погрозил пальцем, но не сказал ни слова. Он любил Леопольда как сына и любовался им точно женщиной. Ведь вот, говорил он, наблюдая за Сулером всевидящими глазками, у другого это вышло бы грубо или смешно, а у него хорошо. У него все по-своему, все, правда, во всем закон души. Ах, какой редкий, какой удивительный!» Глядя, как Суллер, Александра Львовна и другие играют в городки по въезде в парк Гаспоры, Толстой сказал, улыбаясь своей прекрасной и всегда какой-то тонко отточенной улыбкой, «Будьте как дети. Я понимал это головой, но никогда не чувствовал». Как может быть ребенком взрослый, много испытавший человек? А вот смотрю на Сулера и чувствую, может. Сколько радости вносит он во все, сколько в нем детского. А ведь он страдал. Как это редко. Человек, который забыл о своих страданиях, не хвалится ими и не сует их в глаза ближнего. В человек иных воззрений и чувствований – Культурный подвижник города, отец Федор Владимирский, впоследствии один из депутатов Второй думы говорил о Сулере теми же словами Толстого: Поистине, человек этот, чисто дитя Божие. Так же любовно и ласково, как Эл Толстой, относился к Сулеру и А. П. Чехов. Вот, батенька, талант, говорил он, мягко хмурясь. «Сделайте его архиереем, водопроводчиком, издателем. Он всюду внесет что-то особенное, свое, и в самом запутанном положении останется честным». Уморительно беседовали они с чехов, сочиняя события, одно другого невероятнее, например, рассказывая друг другу впечатление таракана, который случайно попал из нищей мужицкой избы в квартиру действительного статского советника где искончался от голода. Оба они в совершенстве обладали искусством сопоставлять реальность с фантастическим, и эти сопоставления, всегда неожиданные, поражали своим юмором и знанием жизни. Суллер чувствовал себя равным всякому человеку, рядом с которым ставила его судьба. Ему было незнакомо то, что испытывает негр среди белых и что нередко заставляет очень даровитых людей Совершенно терять себя в среде чуждой им, со Львом Николаевичем Сулер становился философом и смело возражал гениальному учителю жизни, хотя Толстой и не любил возражений. С А. П. Чеховым Сулер был литератором. С Ф. Шаляпиным он великолепно пел трогательную украинскую песню Ой там за Дунаем. И как это ни странно, однако Сулер, при наличии резко выраженной любви к деянию был в сущности своей человек аполитический. Обладая тенором, очень высоким и гибким, Сулер любил петь и часто выступал в концертах для рабочих. Крайний индивидуалист, он восторженно любил толпу, чувствовал себя в ней, как рыба в воде и никогда не упускал возможности тесного общения с нею. Как все люди, прошедшие тяжелую школу жизни, люди тонко чувствующие, он был сплетен из множества противоречий, которые объединялись трогательной верой в победу добрых начал, тем настроением социального идеализма, которое так характерно для многих, почти для всех, наших самородков. Вспоминаю такой случай. В 901 году, когда Л.Н. Толстой хворал, живя в Гаспре, имении графини С.В. Паниной, наступил жуткий день. Болезнь приняла опасный оборот. Близкие ЛН были страшно взволнованы, а тут еще распространился слух, что в Ялту и Симферополе явился прокурор для описи и ареста бумаг великого писателя. Слух этот как будто подтверждался тем, что в парк Гаспре явились некие внимательные люди, которым очень хотелось, чтобы их приняли за беззаботных туристов. Они живо интересовались всем, кроме состояния здоровья Толстого. Ко мне в Алиис прискакала верхом Александра Львовна, предлагая мне и Сулеру, жившему у меня, спрятать какие-то документы. Я тотчас бросился наверх в Гаспру, а Сулер — к рабочим соседнего с Гаспроимения, нашим добрым знакомым. В результате его свидания с рабочими все беззаботные фланеры исчезли из Гаспры, как зайцы от борзых. Затем Сулер набил свои шаровары и пазуху массой бумаг и верхом на хорошем коне ускакал с ними. Все это было сделано им быстро, как в сказке. Да, он не развил до конца ни одного из своих талантов. Он сеял цветы своей души наскоро и повсюду, быть может, чаще на камни чем на плодотворную почву, но лучшее испускание в пустоту является участью многих талантливых людей, и это не их вина. Легко растворить себя в жизни, но трудно добиться желанного успеха в такой разряженной социальной среде, какова среда нашей демократии, духовно неорганизованная и все еще не привыкшая любить своих людей и любоваться ими. Возможно, что, прочитав эти воспоминания, некоторые скажут о жизни Леопольда Сулержицкого «бесполезно растраченная жизнь». Нет, бурное житие таких людей более чем полезно, и в нем скрыт глубокий, важный социально-воспитательный смысл. Существование таких людей показывает, как мощна и плодотворна почва, которая создает их. Они расходуют свои силы недостаточно продуктивно, не дают всего, что могут дать в формах более ценных и завершенных, но это потому, что они родятся и воспитываются в среде социально несплоченной, идеологически неорганизованной и неизжившей индивидуализма, который, разъедая и разобщая ее, наиболее глубоко воспринимается ее даровитыми людьми. Но история научит людей жить более сплоченно, и когда демократия отвоюет себе все то, что ей органически необходимо, она создаст в своей среде людей еще более богатых и разнообразно одаренных, чем все те крупные люди, которых она уже создала до сегодня. дня. Мрачный день мы переживаем, и единственное, что может помочь нам мужественно пережить отвратительный хаос событий, оскорбляющих душу, это твердая уверенность в творческие силы демократии. В дурную погоду не только приятно, но и полезно вспомнить о солнечных днях. И не мешает помнить умные слова Суллера «Хорошо орлу ширять в пустоте небес, там никого нет, кроме орлов». Нет, вы поживите в пустыне, увы, небезлюдной, в страшной сумятице дней, насыщенных драмами, которые стали так обычны, что, к несчастью нашему, уже не волнуют, не возмущают нас. Поживите действенно в бурь ежедневности, не теряя мужества, развивая способность сопротивления всему, что враждебно честной душе. А. П. Чехов